Дэвид Гервин, Майкл Роберто. Неизвестные факты о принятии решений. Впервые опубликовано в выпуске за сентябрь 2001 года. Идея вкратце. Карьера руководителя напрямую зависит от принимаемых им решений. Но чаще мы выбираем совершенно неверный подход к принятию решений – защиту. Мы яро отстаиваем свое мнение и не принимаем во внимание чужие идеи. Мы скрываем недостатки наших проектов, чтобы увеличить шансы на победу. И часто переходим на личности в ходе обсуждений. В результате компания разбивается на лагере. Инновации и свободный полет мысли задушены. Другой, более эффективный подход к принятию решений – исследование. В рамках этого подхода вы тщательно анализируете все варианты, тесно работаете с коллегами ради поиска наилучшего решения, Поддерживайте творческое мышление и не подавляйте инакомыслие. В итоге продуманное решение, благодаря которым компания уверенно движется к поставленным целям. Идти по пути исследований непросто. Вам придется продвигать идею конструктивного конфликта и принять неоднозначность. Потребуется найти тонкий баланс между многообразием на этапе обсуждения и единством на этапе реализации. Как выйти победителем в этой схватке? Овладеть тремя элементами процесса принятия решений – конфликт, внимательное отношение к сотрудникам и прекращение обсуждения. Итак, неизвестные факты о принятии решений. Лидеры реализуют свои властные полномочия различными средствами. определяют стратегию и мотивируют персонал, но об эффективности руководителя судит также по тому, насколько его распоряжение действительно соответствуют потребностям бизнеса. Между тем, вы удивитесь, узнав, как много руководителей принимают решения, не рассмотрев всевозможные варианты или недостаточно их оценив. Наше исследование, длившееся несколько лет, убеждает, что многие лидеры в этом процессе используют неверный подход. Чем это вызвано? Большинство бизнесменов относятся к принятию решений как к отдельному событию – дискретному выбору, происходящему в определенный момент, когда они сидят за столом переговоров, руководят заседанием или изучают документы. Считается, что лидер должен сформировать свое мнение, опираясь на опыт, интуицию и точные данные. Допустим, нужно решить, стоит ли выводить с рынка продукт, который плохо продается. Лидер, привыкший к решениям событием, проанализирует ситуацию, обратится за советом к коллегам, изучит отчеты, еще раз взвесит все «за» и «против», в конце концов придет к определенным выводам и отдаст распоряжение. Руководители, принимающие решения таким образом, не учитывают многих факторов – социальных условий функционирования фирмы и особенностей ее организационной структуры, которые в конечном счете определяют успех любого решения, На самом деле принятие решения – не разовое событие. Это процесс, который может длиться неделями, месяцами и даже годами. Он сопровождается борьбой за власть, политическими интригами, на него влияют индивидуальные особенности личности руководителя и история компании. Этот процесс невозможно представить без дискуссий и споров. Он должен быть поддержан на всех уровнях организации, когда дело доходит до его реализации. Наше исследование показало, что разница между лидерами, которые принимают верные и неверные решения, огромна. Первые относятся ко всем решениям как к процессу и соответствующим образом им управляют. Вторые, напротив, убеждены, что решения разовые события, которые находятся только в их власти. В этой статье мы рассмотрим, как сделать процесс принятия решений, назовем его исследованием, эффективным и управляемым. Кроме того, мы расскажем, как выработать критерии оценки его качества. Для начала изучим сам процесс. Решение как процесс. Исследование против защиты. Не все методы принятия решения одинаково эффективны. В частности, не все они дают возможность коллективу выявить и рассмотреть широкий спектр идей. В ходе наших наблюдений мы выявили два общих подхода. Первый – исследование. Это открытый процесс, позволяющий вырабатывать множество альтернатив, развивать обмен идеями и находить правильное решения. К сожалению, процесс не возникает сам по себе, требуется приложить определенные усилия. Второй подход мы назвали защитой. Оба подхода, на первый взгляд, схожи. Группы людей в дискуссиях пытаются принять верное решение, приводя наиболее убедительные доводы. Но, несмотря на схожесть, исследования и защита приводят к разным результатам. Если в коллективе распространен защитный подход, участники относятся к принятию решений как к соревнованию, хотя они всегда конкурируют открыто или сознательно. Четко разграниченные группы с определенными интересами, например, подразделения, борющиеся за увеличение бюджета, выступают в защиту своих позиций. Участники настолько страстно поддерживают собственный вариант решения, что готовы отстаивать свою позицию до конца. Жаркие споры препятствуют объективности и мешают прислушиваться к аргументам противоположной стороны. Защитники дозируют информацию, доказывая свою точку зрения и скрывают важные факты, противоречащие их данным. Они ставят перед собой цель – убедить окружающих в своей правоте, а не объективно оценить ситуацию. Например, два менеджера, продвигая свои программы, будут скрывать их слабые места, потому что это сократит шансы на победу и получение необходимых ресурсов. Более того, возникающие разногласия зачастую вызывают раздражение и даже вражду. В игру вступают характеры и самолюбие, и тогда разногласия разрешаются в поединке двух сильных личностей или в подковерной борьбе. Это означает, что верх возьмет то решение, которое пройдет все испытания на прочность. Зачастую такой подход подавляет инновации и вынуждает сотрудников следовать общепринятой точке зрения, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Напротив, в группе, где преобладает исследовательский подход, сотрудники детально изучают различные варианты и вместе ищут лучшее решение. И хотя интересы участников могут не совпадать, цель здесь заключается не в том, чтобы убедить оппонентов согласиться с определенной точкой зрения, а чтобы найти оптимальное решение. Происходит обмен первичной информацией, позволяющей участникам самостоятельно сделать вывод. Этот процесс не подавляет разногласия, а способствует критическому мышлению. Все сотрудники предлагают альтернативные решения и подвергают резкой критике уже имеющиеся варианты, поэтому конфликт может быть бурным, но не обязательно личным. Поскольку предметом спора становятся сами идеи и их интерпретации, а не позиции, дискуссии ведутся цивилизованно и стороны могут прийти к согласию. В этих условиях окончательное решение принимается благодаря проверке на прочность самих идей, а не позиций. Процесс смены руководства General Electric свидетельствует о том, что в компании используется именно такой исследовательский подход. Все участники неоднократно встречались с главными кандидатами на должность гендиректора и регулярно обсуждали их достоинства и недостатки. Джек Уэлч часто отсутствовал на этих обсуждениях, стараясь не делать преждевременных выводов в пользу одного из них. Метод исследования позволяет принять взвешенное решение, которое будет эффективно реализовано. Мы полагаем, что лидер, который стремится повысить способность своей организации принимать решения, должен как можно быстрее отказаться от практики защиты в пользу исследования. На принятие эффективного решения оказывают влияние три фактора – конфликт, возникающий во время обсуждения, внимательность руководителя к тому, как протекает сам процесс и своевременное прекращение дискуссий. Два подхода к принятию решений. Первый подход – защита. Здесь концепция принятия решений и соревнования, цель дискуссии – убеждение и продвижение интересов, роль участников – ораторы, модели поведения – Стремление убедить других, защита своей точки зрения при уменьшении слабых сторон. Точка зрения меньшинства не одобряется или отвергается. Результат – победители и проигравшие. Второй подход – исследование. При нем концепция принятия решений совместное решение проблемы. Цель дискуссии – оценка и проверка. Роль участников – критические мыслители. Модели поведения, представление взвешенных аргументов, Открытость к альтернативам, восприимчивость к конструктивной критике. Точка зрения меньшинства поощряется и ценится. Результат – выигрыши коллектив».